Ковбой. Устав от знойных прерий, Ковбой вернулся к Мэри, Когда его красотка не ждала. В окошко постучал он, И как бы для начала спросил он у красотки, Как дела? Как раз спускался вечер, Она прикрыла плечи. Два солнышка пылали на щеках. Ковбой, тебя я рада. Но понял он по взгляду, что солнышко потонет в облаках. У ковбоя не было отбоя. Мне было отбоя от подруг. Ведь ковбой был так хорош собою, что его любили все вокруг. — сказал ковбой. — О, Мэри! Тебе я слепо верил, не вовремя явился, извини. Прощай, моя красотка, забудь мою походку и все, что было прежде, зачеркни. Он выпил пепси-колы и голосом веселым сказал ей, нам с тобой не по пути. С тех пор он где-то скачет, а Мэри ждет и пустит. получит ведь ей такого парня не найти